По обыкновению мы сидим с ним на старом кожаном диване у отца в кабинете. Вороне тут нравится. Он прямо тащится от понатыканных в кабинете разных хрупких вещиц. Вот и сейчас вертит в руках пресс-папье стеклянную пчелку. Хотя, когда отец дома, мы, конечно, и близко к кабинету не подходим. Мне все равно надо отрываться отсюда. Обратного хода нет. Так-то оно так... соглашается ворона, ставит пчелку на стол и закидывает руки за голову. А я все равно этим ты всех проблем не решишь. Может, я тебя опять с пути сбиваю. Но ты подумай. Ну, убежишь куда-нибудь. Ну, предположим, далеко. И что? Думаешь с концами? Чем дальше, тем лучше? Я бы на это особо не рассчитывал». Я снова задумываюсь, стоит ли ехать далеко или поближе сойдет. Ворона вздыхает и надавливает пальцами на веки, закрывает глаза и вещает из своего мрака. «Поиграем в нашу игру?» «Давай», — откликаюсь я, зажмуриваюсь и медленно набирая в грудь воздуха. «Поехали!» «Представь себе!» «Страшную песчаную бурю!» «Выкинь остальное из головы!» «Делаю, как он сказал. Представляю страшную песчаную бурю, выбрасываю из головы все остальное, даже самого себя забываю, превращаюсь в пустое место, и сразу все вокруг меня плывет. А мы с вороной сидим, как обычно, в отцовском кабинете на старом диване». И это все наше, общее. Судьба иногда похожа на песчаную бурю, которая все время меняет направление. Слышу я голос вороны. Судьба иногда похожа на песчаную бурю, которая все время меняет направление. Хочешь спастись от нее, она тут же за тобой. Ты в другую сторону, она туда же. И так раз за разом, словно ты на рассвете, втянулся в зловещую пляску с Богом смерти. А все потому, что это буря — не то чужое, что прилетело откуда-то издалека, а ты сам. Нечто такое, что сидит у тебя внутри, остается только наплевать на все, закрыть глаза, заткнуть уши, чтобы не попадал песок, и пробираться напрямик сквозь эту бурю. Нет ни не солнца. Ни луны, ни направления, даже нормальное время не чувствуется, только высоко в небе. Кружится белый мелкий песок, которым, кажется, дробит твои кости. Вообрази себе такую бурю. И я вообразил. Белый смерч поднимается в небо столбом, напоминая толстый скрученный канат. Плотно зажимаю обеими руками глаза и уши, чтобы песчинки не проникли в тело. Песчаный смерч движется прямо на меня. Он все ближе и ближе. Я кожей чувствую, что ветер еще далеко, но уже давит на меня. Сейчас проглотит. Ворона мягко кладет мне руку на плечо. и буря исчезает. Но я не открываю глаза. Ты должен стать самым крутым среди пятнадцатилетних. Что поделаешь? Хочешь выжить в этом мире? Другого выхода нет. А для этого нужно самому понять, что это такое. Стать по-настоящему крутым. Понимаешь? Я не отвечаю. Чувствую на плече его руку, и мне хочется взять и заснуть прямо сейчас. До меня доносится еле слышное хлопанье крыльев, и я погружаюсь в сон. А ворона тихонько шепчет мне в самое ухо. «Ты должен стать самым крутым среди пятнадцатилетних!» Словно темно-синими чернилами наносят татуировку на мое «Сердце. Ты, конечно же, выберешься из этой жестокой песчаной бури. Метафизическая, абстрактная, она, тем не менее, словно тысячи бритв, немилосердно кромсает живую плоть. Сколько людей истекают кровью в этой буре. Твое тело тоже кровоточит, течет кровь, теплая и красная». Ты набираешь ее в ладони. Это и твоя кровь, и чужая. Когда буря стихнет, ты, верно, и сам не поймешь, Как смог пройти сквозь нее и выжить. Неужели она и впрямь отступила? И только одно станет ясно. Из нее ты выйдешь не таким, каким был до нее. Вот в чем смысл песчаной бури. Когда мне исполнится 15, я уйду из дома. Приеду в далекий незнакомый городок и поселюсь там в маленькой библиотеке, в каком-то закутке. Конечно, если рассказывать обо всем по порядку, во всех деталях, на это уйдет целая неделя. Но, в общем, суть такова. Когда мне исполнилось 15, я ушел из дома... Приехал в далекий незнакомый городок и поселился там в маленькой библиотеке, в каком-то закутке. Может быть, это похоже на сказку, но это не сказка. С какой стороны не посмотри.